Эпилог. «Спасибо, что были сегодня с нами». Закончив концерт традиционным прощанием, Лея послала воздушный поцелуй в недра ревущего зрительного зала и вслед за группой ушла со сцены. Кажется, первый концерт Тура прошел как нельзя лучше. По пути в гримерную ее настигла Марта. «Поздравляю!» Она стиснула певицу в объятиях. «Ты просто супер!» Но над безопасностью этому клуба еще работать и работать. Служебный вход не охраняется вообще никак. Марта!» Искренне обрадовалась Лея. «Я думала, что ты теперь в Мэне». «Так и есть», — энергично закивала девушка. «Но такое мы пропустить не могли, поэтому прилетели. Как собираешься отпраздновать?» «Честно говоря, собиралась поехать домой и открыть бутылочку вина в одиночестве», — улыбнулась певица. «Но если вы составите мне компанию, буду рада». «Супер!» Марта подняла вверх большие пальцы. «Мы будем ждать тебя у бара. Запиши мой номер». Продиктовав номер телефона, она стремительно унеслась вглубь коридора. Аллея повернула дверную ручку своей грим-уборной. Там царил сумрак. «Привет!» Голос, донесшийся из глубины комнаты, заставил девушку сдрогнуть. Действительно! «Безопасность тут не к черту», — подумала она и повернулась к источнику звука. «Могу я попросить вас покинуть эту комнату? Мне нужно привести себя в порядок. Я буду давать автографы на выходе. Подождите там». Максимально спокойно и доброжелательно проговорила Лея. Она не сомневалась в том, что это один из ее фанатов, армия которых стремительно разрослась за последние месяцы. Девушка щелкнула выключателем, и увидела в зарившейся светом комнате незваного гостя. Невысокий, темноволосый, в темных джинсах рубашки. Он стоял возле зеркала, заслонившись рукой от внезапно настигшего его света. «Да, неловко вышло», — проговорил незнакомец. «Вообще, я хотел подождать тебя за сценой, но там до хрена народа, и всем нужно что-то спросить, поэтому пришлось прийти сюда». Он, наконец, отнял руку от лица, и Лея смогла разглядеть незнакомца. Мужчина чуть за тридцать, с живыми темными глазами и застенчивой улыбкой. Что-то смутно знакомое показалось ей в чертах неожиданного визитера. Девушка нахмурила брови, вспоминая. Незваный гость протянул ей руку. «Кит, играя на гитаре в лос анджелесских ангелах, хотел поздравить тебя с успешным началом тура». У Леи в голове сложились все кусочки головоломки. Она улыбнулась. «Ле, надеюсь, ты не начнешь снова извиняться через каждое слово?» «Нет, я работаю над этим со своим психологом», — рассмеялся Кит. «Рад, что ты меня узнала». «Тебе понравились песни?» «Еще бы!» — жаром воскликнул мужчина. «Твой голос, он просто волшебный. Мне кажется, ты родилась для того, чтобы петь». «Я очень рада это слышать», — проговорила Лея, смутившись. У мужчины зазвонил телефон, и он поднял трубку. «Линди? Нет, еще не там. Да помни, черт тебя дерит. ты же и мертвым не дашь забыть. Я не наезжаю. Именно поэтому ты самый крутой менеджер, друг. Через полчаса буду, не волнуйся». Кит положил трубку и обратился к Лее. «Мне нужно бежать, но я хотел спросить». Он замялся и на секунду его лицо приняло чуть испуганное выражение. «Не согласишься ли ты выпить со мной кофе? Завтра в два, например». Лея вытрячала глаза. «Я?» Неожиданное предложение застало ее врасплох, и она ненадолго замолчала. «Просто кофе, ничего больше?» торопливо проговорил мужчина. «Возможно, еще пара пирожных? Светлячке просто охрененные десерты!» «Но если ты вдруг на диете, то...» Не закончив предложение, Кит растерянно замолчал. Как будто и не он пару минут назад разговаривал деловым тоном со своим менеджером. Лея протянула руку к сумочке и извлекла оттуда телефон. «Тогда стоит обменяться номерами, на случай, если я не найду вход светлячок, например». «Заметана, Маргарет? Тогда до завтра». Лея с удивлением посмотрела на собеседника. «Откуда ты узнал мое настоящее имя?» «У меня есть интернет!» — улыбнулся Кит. «А у тебя фан-группа в Фейсбуке. Кстати, я в ней состою!» Конец книги. Читал Алексеев Михаил.